Событие 53. -е. Лукаш Донич закончил вставлять лазоревый яхонт сапфир в крепление на колпачке очередной перьевой ручки и встал, чтобы размять затёкшую спину. В это время в мастерскую, теперь расположенную в Вершилово, вошёл Пётр Пожарский. Доброго здоровья, Лукаш. Как у тебя успехи? Княже чуть уселся на лавку, закинул ногу на ногу и осмотрелся. Лукаш уже привык к неожиданным визитам компаньона, и сейчас он видел, что ноги у Петра подрагивают. Он постоянно меняет их местами. Что-то новое придумал, понял ювелир. Уже шестой месяц начался, как мы первые ручки делаем, а заказов всё больше и больше. Не знаю, как исправляться, посетовал чех. Ладно, Лукаш, не буду тебя томить. Придумал я одну диковину. Она, конечно, столько прибыли, как ручки не принесёт. Более того, она и славы нам не принесёт. Нельзя будет нам говорить, что это наша работа, загадочно начал Пожарский. Так зачем же за такую работу браться? не понял ювелир. Дел и так хватает с избытком. Скажи, Лукаш, как называют Русь на западе? По-разному она называют: кто московией, кто татарий. неуверенно начал Чех. Называют нас дикой и варварской московией, перебил его Пожарский. Как это исправить? Думаю, очень непросто это будет сделать. Нужно, чтобы все города и сёла стали такими, как Вершилово, предположил Донич. Не поможет, Лукаш, будут завидовать и лезть с войной. Всю Европу для этого объединят, махнул рукой Княжич. Что же ты придумал, Пётр Дмитриевич? поинтересовался ювелир. Ты слышал про Атлантиду? Слышал? Это легенду записал Платон. Мыслитель греческий кивнул Чех. Где же она находится? улыбнулся Пётр. То есть великая тайна, об этом никто не знает. Развёл руками Донич. Вот, а находится она на дне озера Байкал, что казаки к нашей державе присоединили. Как же ты проведал о том озере, Пётр Дмитриевич? Мы с тобой создадим эту легенду, и будут русские не варварами, а потомками знаменитых атлантов, а варварами будут как раз жители Европы, поднял палец вверх Княжич. Разве под село двоим такое? грустно улыбнулся Чех. Слушай мою задумку, Лукаш, и потом скажи, пройдёт или нет наша уловка. Пётр поднялся с лавки и протянул ювелиру листки с рисунками. Это были монеты. Лукаш перебирал листы, и волосы у него на голове поднимались дыбом. Задумка княжича поражала воображение. Это была бомба в монетном деле. Никому и никогда ничего подобного не приходило в голову сделать монету ювелирным украшением. Откуда только этот юноша берёт все свои идеи? Первой была золотая монета. На аверсе была цифра 1 в арабской транскрипции и надпись на новых буквах, придуманных Петром Атланд. Один Атланд. По кругу снизу до половины монеты с обеих сторон был венок из сплетённых веточек ели. На реверсе было чудо. Там в профиль была нарисована мужская голова с окадистой бородой, а вместо глаза был вставлен небольшой лазоревый яхонт. Следующая монета была из серебра. Она была такого же размера, что и золотая. На аверсе стояла цифра 10. Ниже шла надпись пикселей и тот же венок. На реверсе была нарисована ветка рябины, и ягоды сделаны из гранёных лалов. Даже на рисунке было видно, что это чудо. Как же прекрасно это будет смотреться в металле. Третья монета была поменьше второй и тоже из серебра. Она была в 5 пикселей. На реверсе был нарисован колокольчик с паникшими головками цветов. Лепестки колокольчиков были сделаны тоже из лазаревых яхонтов. Четвёртая монетка была самая маленькая, в 1 пиксель. На реверсе была ромашка с жёлтым центром из шафранита, цитрина. Пётр Адмотрович, это ведь чудо! Только как эти монеты выдать за старинные? Лукаш с воздыханием перебирал листы, не мог наглядеться. Легко Когда ты сделаешь монеты, то до того, как вставлять камни, нужно засунуть их в горшок и дать мальчику, чтобы он тот горшок встряхивал несколько дней. Тогда монеты будут выглядеть потёртыми, старыми, объяснил Пётр Дмитриевич. Потом сделаем шкатулочку резную из гнилого дерева и скажем, что так и нашли в подводной пещере на озере Байкал. «Да вся Европа и сейчас просто неграмотные и немытые варвары по сравнению с жителями Пурецкой волости. Что же будет, когда всплывут эти монеты? Не полезут ли они все в этот Байкал?» «Пусть лезут. Может, чего и найдут. Обратно вернуться будет затруднительно. Туда год пути, да назад столько же. Зима, морозы, отсутствие дорог. Дикие вагулы тоже поучаствуют. Не завидую я европейцам в тех местах, оказавшимся. Княжич походил по мастерской, думая о чём-то своём. Лукаш ему не мешал. Ладно, я вскоре уплываю на Урал-Камень, вернусь, вернее, надеюсь, что вернусь осенью. Вот к этому времени никуда не торопясь и никому не показывая, и сделай по несколько штук каждой монетки. Всё, Лукаш, пошёл я. Некогда. Дел по горло. С этими словами княжич поклонился ювелиру и вышел. Лукаш Донич сидел и перебирал рисунки. Может, русские и в самом деле потомки атлантов. По крайней мере, Пётр Пожарский точно из них.